Глава восемнадцатая. Признание. Тайрон. «Ксюша!» – посмаковал я это восхитительное имя, которое расплылось земляничным вареньем по языку. Девушка очень мило смутилась. Я так и продолжал стоять перед ней на одном колене. Думаю, что, поглядывая на меня сверху вниз, она чувствовала себя увереннее и меньше воспринимала меня как угрозу. «А ты правда белый дракон?» – не сдержала она любопытства. Зверь внутри меня пустился в пляс от счастья, что наша вампирша спросила про него. Так что он у меня, оказывается, не только певец, но и танцор. Еще одно открытие. Не помню, чтобы он когда-либо был настолько довольным. Тягуче порыкивал, просясь наружу, показать, как он большой и красивый. Мешал мне сосредоточиться. Я с трудом удерживался от спонтанной трансформации, словно снова стал импульсивным подростком. «Да», – кивнул я, улыбнувшись. И умилился, заметив, каким залипательным взглядом эта красавица уставилась на мои губы. Даже рефлекторно облизнулась, быстро проведя кончиком влажного розового языка по губам. «Я ей определенно нравился. Чуть позже обязательно покажу тебе себя во всей красе». Произнес и тут же осознал, насколько двусмысленно это прозвучало. Дал себе воображаемый подзатыльник. «Хм...» – сдержанно отреагировала Ксюша. «Ты не представляешь, как мой дракон рвется наружу. Ему очень хочется, чтобы ты им полюбовалась». «Честно признался я. Но сейчас, к сожалению, на это нет времени. Когда мой кузен закончит разборки с твоей пушистой едой, он попытается отнять тебя у меня. Нам с ним придется драться, и если я проиграю, то не смогу дальше жить. Не знаю, как это объяснить, но ты нужна мне, как воздух. Прошу тебя, желанная моя, скажи мне «да».» Я протянул к ней руку. Секундное колебание, и девушка вложила свою нежную руку в мою ладонь стихом. «да». «Спасибо». Просеяв от счастья, я подхватил ее на руки, создавая перед нами портал «Карки Благословения». Дико хотелось поцеловать свою невесту, но побоялся ее напугать. Да и время поджимало. Енот оказался на удивление боевым, живучим и, возможно, даже бессмертным. Я поражался, как долго ему удавалось атаковать бронзового дракона. Супер-боец. Наверное, Джер боялся, что оторвет его от себя только с кусками мяса. Порванная ноздря, конечно, заживет, но не настолько быстро, как ему бы хотелось. В общем, я понимал, что мне стоит поторопиться, и все же притормозил перед порталом, чтобы сказать этой милой вампирше еще одну вещь. «Послушай, Ксюша, я хочу, чтобы между нами было абсолютное доверие. Я не намерен ничего скрывать от своей пары. Пока мы не прошли через арку, ты должна знать, что я не дракон, а дефектный. Во мне нет магии. У моих родителей она есть, а у меня нет. Но не считая элементарной способности к обороту». Если ты передумаешь становиться моей женой, я пойму. Да арки у тебя еще есть время, чтобы отказаться. Глухо признался я и напряженно замер в ожидании ответа, от которого зависела вся моя жизнь. То есть дефектный только из-за отсутствия магии? Уточнила Ксюша. В горле стоял ком, так что я просто кивнул. Ну, это не проблема. У меня тоже нет ни магии, ни волшебной пыльцы. Спокойно ответила она. Есть риск, что наши дети тоже будут лишены магического дара. предупредил я как честный дракон а может у них будет этот дар от бабушки или дедушки пожала плечами ксения поживем мы видим в любом случае эти дети будут расти в любви и это самое главное я выбираю тебя ты не вампир ты ангел я уставился на нее с обожанием улыбнувшись она махнула на что то за моей спиной пошли уже злющий ящер на подходе надеюсь он не убил федю федю непонимающе моргнул я «Это что, еще один мой соперник?» «Енота», — пояснила Ксюша. «Ты даешь имена еде?» — удивился я. «Но если он тебе так дорог, я позабочусь о том, чтобы этот зверь стал нашим домашним питомцем». Обернувшись, я увидел картину, от которой даже опешил. Покрытый сплошными царапинами Джеридан, с разорванной ноздрёй и бешеными молниями во взгляде, прижимал к груди крепко спеленутого пушистика. Совсем как пострадавший в боях отец-одиночка, урезонивший буйного отпрыска. Причем зверек был связан не чем-нибудь, а вампирской косичкой. Енот, замотанный в девичью косу, это смотрел запредельно для нашей реальности. Вдобавок это животное злобно пыхтело, поминало лысых ежиков и ругало Джера последними словами еще хуже портового грузчика. Откуда этот зверь вообще взялся? Хорошо, что мы были достаточно далеко, и Ксюша не слышала всех этих непристойностей. Я быстро шагнул в портал, кузен с трофеем рванул за нами.